и поднялся, отряхиваясь и ссарапанными руками. Мне надоело, произнёс он и закричал страже: Добейте его и женщин. Я смогу найти кого получше, чем эта тощая девка и её толстуха-мать. Трус, выкрикнул Эццо, тяжело дыша и обнажив меч, но стража уже окружила их, приготовив алебарды. Он знал, что ещё немного и они набросятся на него. Кольцо сомкнулось. Эцио уходил по кругу, стараясь, чтобы женщины оставались между ним и атакующими. В ере неприятно с торжеством рассмеялся. Внезапно нечто быстрое, почти неосязаемое, просвистело мимо. И двое стражников слева от Эцио пошатнулись и упали на землю, выронив оружие. Из их спин торчали метательные ножи, погруженные по рукоять и брошенные несомненно со смертельной точностью. Кровь расплывалась по их мундирам, словно алые цветы. Остальные в тревоге обернулись. Но прежде чем кто-то из них успел что-то сделать, свалились с ножами в спинах. «Что за колдовство?» — завопил в ере. Голос у него дрожал. Потом выхватил меч и принялся оглядываться. В ответ ему раздался громкий глубокий смех. «Это не колдовство, парень, а мастерство». Голос доносился из ближайшей рощи. «Покажись». Из леса показался крупный бородатый мужчина в высоких сапогах и легкой броне. Позади него шло еще несколько человек, просто одетых. «Как пожелаешь», — саркастически отозвался он. Наемники воскликнули в ере, развернулся к своим людям и приказал. «Чего вы ждете? Убейте их! Убейте всех!» Но бородатый подошел, вырвал меч из рук в ере и перемеломил его через колен так легко, словно это была сухая ветка. Я не думаю, что это хорошая мысль, ён и пацы. Хотя вынужден признать, ты достоин семейного имени. Вере не ответил, пытаясь заставить своих людей вступить в бой. Не слишком охотно, они окружили чужаков. А Вери подобрал алебарду одного из убитых стражников и напал на Эццо, выбил у него из рук меч и отпихнул в сторону, чтобы Эццо не смог подхватить оружие. Эццо, возьми, крикнул бородатый И бросил ему другой меч Который пролетев по воздуху Воскнулся в землю рядом с ногой Этсо Молниеносно он схватил оружие Меч оказался тяжелым Державать его приходилось двумя руками Но Этсо был уверен Что сможет перерубить им древко алибарды в ере В ере видел Что его люди терпят поражение И как еще двое его людей свалились мертвыми Отозвал людей и проклиная всех отступил Бородатый подошел к Этсо и женщинам Широко улыбаясь Я рад, что решил встретить вас, сообщил он. Не похоже, что я прибыл как раз вовремя. Примите мою благодарность, кем бы вы ни были, мужчина снова рассмеялся. В его голосе послышалось нечто знакомое. Мы встречались, уточнил Эццо. Очень давно, но я всё равно удивлён, что ты не узнал собственного дядю, дядю Марио. Он самый. Он обнял Эццо в медвежьих объятиях и поприветствовал Марию и Клаудио. Горе скользнуло по его лицу, когда он увидел, в каком состоянии пребывает Мария. Послушай, дитя, обратился он к Клаудии. Мы с отцом отправимся в замок, но я оставлю с тобой своих людей. Они дадут тебе воды и еды. Сейчас я пошлю вперёд разведчика, и он вернётся с экипажем, который тебя заберёт. Ты и так слишком много прошла за сегодняшний день. И как я вижу, моя бедная невестка, он замолчал, прежде чем деликатно закончить. Смертельно устала. Спасибо, дядя Марио. Всё потом. Мы скоро увидимся. Он отвернулся, отдал людям приказы, обнял Эцу и повёл его к своему замку, возвышающемуся над городом. Как-то узнал о моём прибытии, поинтересовался Эцу. Марио хитро взглянул на племянника. Мой друг из Флоренции послал спереди тебе гонца, но я уже узнал, что случилось. У меня нет сил, чтобы выступить против Флоренции. Но возвращение Лоренцо даёт надежду, что он сможет удержать пацу в узде. Лучше поведа мне о судьбе моего брата и племянников. Это узамолчал. Воспоминания о смерти родных всё ещё мучили его. Они были казнены по обвинению в измене. Он помедлил. Мне удалось избежать этого по чисто случайности. Боже мой, воскликнул Марио. Его лицо исказилось от боли. Тебе известно, почему это случилось? Нет, есть кое-что «Надеюсь, ты разберешься и поможешь мне найти ответы». И Эдсо повидел дяде о спрятанном в семейном палаце в сундуке его содержимом, о своем месте Альберте и документов, которые он забрал у него. «Наиболее важным, кажется, список имен», — добавил он, и запнулся от переполнившего его горя. «Я до сих пор не верю, что это случилось с нами». Марио похлопал его по руке. «Мне кое-что известно о делах твоего отца», — сказал он, «и это поразило Эдсо». Потому что дядя явно не удивился, узнав о спрятанном в тайной комнате в сундуке. Мы об этом еще поговорим. Но сперва нам надо убедиться, что твоя мать и сестра ни в чем не нуждаются. Мой замок не слишком подходящее место для женщин. Солдаты, как я, редко остаются на одном месте. Примерно в мире отсюда есть монастырь, где их обеспечат защитой и всем необходимым. Если ты согласишься, мы отправим их туда. А нам с тобой предстоит сделать еще многое. Эдсо кивнул. Он увидит их уже успокоившимися и сможет убедить Клаудио, что это лучшая временная мера. Кроме того, он знал, что долго в такой изоляции сестра не выдержит. «Они вошли в городок. Я думал, что Монтерин Джонни враждует с Флоренцией», – проговорил Эдсо. «Не столько с Флоренцией, сколько с Паци», – ответил дядя. «Но ты достаточно взрослый, чтоб не знать о союзах между городами и государствами». будь то крупные или небольшие. Годы дружбы сменяются годом вражды, а после наступает год дружбы, и это продолжается вечно, словно безумная игра в шахматы. Но здесь тебе понравится. Здесь живут честные работящие люди, и товары, которые мы производим, надежные и долговечные. Священник – хороший человек, не слишком много пьет, занимается своим делом, Я не часто бываю на его службах, но я никогда не был особо преданным сыном церкви. Лучшее вино здесь к Янте. Ты еще попробуешь его из моих собственных винных погребов? Идем. Еще чуть-чуть, и мы будем на месте. Замок Марио был древней усадьбой Аудитории и был построен в 1250-х годах, на месте, где изначально находились куда более древние строения. Мария обновила и отстроила здания. придав им нынешний облик, что более подходило богатой вилле. Хоть стены по-прежнему были высокими, несколько футов в толщину и хорошо укрепленными, в саду находилась тренировочная площадка, где дюжина молодых людей дралась друг с другом, отрабатывая различные техники боя. «Дом, милый дом», — произнес Мария. «Ты не был здесь с тех пор, как был ребенком. Кое-что изменилось. Что думаешь?» Выглядит впечатляюще. Остаток дня прошел в делах. Марио провел Эдсо вокруг замка. Помог ему устроиться. Увиделся, что Мария и Клаудио благополучно размещены в ближайшем монастыре. А Батисса которого была старой доброй подругой. И ходили слухи, что когда-то давно любовницей, Марио. На следующее утро дядя вызвал его к себе в кабинет. Большой, с высокими потолками. Марио. Стены были увешаны картами, доспехами и оружием, а из мебели стоял тяжёлый дубовый стол и стулья. "Тебе надо бы сходить в город", сообщил Марья деловым тоном. "Купи себе нормальный доспех и оружие. Я пошлю с тобой своего человека. Когда вы закончите, возвращайся, и мы приступим". "К чему приступим, дядя?" Марья выглядел удивлённым. "Я думал, ты приехал сюда тренироваться". Вовсе нет, дядя. Это было единственное безопасное место, о котором я подумал, когда нам пришлось бежать из Флоренции. Но я планирую вести сестру и мать ещё дальше. Марио помрачнел. А как насчёт твоего отца? Ты не думаешь, что он хотел, чтобы ты закончил эту та-та-та. Ты не думаешь, что он хотел бы, чтобы ты закончил его работу? Какую? Он был банкиром. Семейный бизнес пропал. Дома аудитории больше нет, если только герцог Лоренцо не вырвал его из рук пацци. «Не думай, что...» — начал было Марио. И тут же себя оборвал. «Ты что, хочешь сказать, что Джованни не рассказал тебе?» «Извини, дядя, но я понятия не имею, о чем ты говоришь». Марио покачал головой. «Не знаю. О чем твой отец думал? Возможно, он решил, что время еще не пришло». Но обстоятельства сложились иначе. Он суров взглянул на Этсо. Нам предстоит длинный и тяжелый разговор. Оставь мне документы, которые забрал у Альберти. Я должен хорошенько подумать, пока ты будешь ходить за экипировкой в город. Вот список необходимого и деньги на расходы. Растерянный Этсо отправился в город в сопровождении одного из сержантов Марио. Седого ветерана по имени Арацио. и под его руководством приобрел у оружейника боевой кинжал, кожаный доспех и у местного доктора бинты и набор для оказания первой помощи. Когда он вернулся в замок, дядя Марио уже с нетерпением его ждал. «Здравствуй», — сказал Эдсу. «Я купил все, что ты сказал. И довольно быстро. Отлично. Ну а теперь мы научим тебя драться». «Дядя, прости, но я, кажется, говорил, что я не останусь здесь надолго». Марио закусил губу. Слушай, это ты едва продержался против Иери. Если бы я не подоспел на помощь, он не договорил. Хорошо, если хочешь уехать, уезжай, но сперва научись кое-чему, что тебе пригодится в дороге для самозащиты, иначе вы не продержитесь в пути и недели. Отец упромолчал. Не ради меня, сделай это ради своей матери и сестры, продолжал давить на него Марио. Эдсо оценил выбор, который ему дали, и согласился с дядей. «Хорошо», — проговорил он, — «но только потому, что ты уже купил мне снаряжение». Мария широко улыбнулся и хлопнул племянника по плечу. «Отлично! Выживешь — поблагодаришь». В следующие несколько недель Эдсо усиленно тренировался в обращении с оружием. И пока Эдсо учился, он узнал много нового о происхождении своей семьи и о секретах отца, у которого не было времени, чтобы посвятить его в них сына. Марио возрёкшило ему пользоваться библиотекой, и постепенно это начал беспокоить то, что ему, возможно, уготована более важная судьба, чем он считал раньше. Ты говорил, что отец не только был банкиром, как-то поинтересовался он дяде. Не только. Серьёзно отозвался дядя. Он был хорошо обученным убийцей. Это невозможно. Отец всегда был финансистом. бизнесменом. Как он мог быть ещё и убийцей? Нет, ЭЦО. Он был куда большим, чем просто убийцей. Он родился и вырос, чтобы убивать. Он был главой ордена ассасинов. Марио запнулся. Я знаю, ты кое-что раскопал в библиотеке. Мы должны обсудить документы, которые ты привёз, и которые слова всевышнему забрало у Альберти. Это список имён, не перечень должников, как ты сам понимаешь. В нем имена тех, кто причастен к убийству твоего отца, и все они являются частью еще более великого заговора. Эдсо старался изо всех сил принять это. Все, что он как думал, знал об отце, о своей семье, все теперь казалось полуправдой. Как мог отец вскрыть от него все это? Это казалось немыслимым, слишком невероятным. Отец наверняка имел причину, чтобы сохранить все в тайне. Эдсо осторожно подбирал слова. «Я понял, что знал об отце очень мало». «Прости, что сомневался в твоих словах». «Но зачем надо было хранить все в тайне?» Марио помолчал, прежде чем ответить. «Ты знаком с орденом рыцарей-тамплиеров?» «Я слышал о них. Они появились много веков назад, вскоре после первого крестового похода, и представляли собой элитные вооруженные силы воинов Господа». По сути, они были монахами в доспехах. Они давали обет воздержания и бедности, но годы шли, и их статус изменился. Со временем они включились в международные финансовые отношения и весьма успешно. Другие рыцарские ордена, госпитальеры и тевтонцы относились к ним с подозрением, а сила ордена тамплиеров беспокоила всех, даже королей. Они организовали базу в Южной Франции, и планировали создать собственное государство. Они не платили налогов, могли содержать личную армию и начали помыкать в семье. В конце концов, около 200 лет назад король Франции Филипп Красивый выступил против тамплиеров. Это была жуткая бойня. Тамплиеры были арестованы и жестоко убиты, а впоследствии отлучены от церкви самим папой, но были уничтожены далеко не все. По всей Европе у них было 15.000 филиалов. Тем не менее, казалось, что тамплиеры безотвратно исчезли вместе со всеми своим имуществом, а сила их, видимо, ослабла. Что же с ними случилось? Марио покачал головой. Конечно, это была необходимая уловка, чтобы выжить. Они ушли в подполье, спрятав накопленное богатство, сохранили организацию и посвятили себя достижению поставленной цели. Какой цели? Ты сам знаешь. Глаза Мария вспыхнули. Их не интересует ничего, кроме власти над миром. И только одна организация осмеливается противостоять им. Орден ассасинов, которому имели честь принадлежать твой отец и я. Этсу понадобилось некоторое время, чтобы осознать услышанное. А Альберти был одним из тамплиеров? Мария важно кивнул. Да, как и остальные из списка твоего отца. И в Ере? Несомненно. А также его отец Франческо. и весь клан Патцы. Эцу обдумал сказанное дядей. "Да, это многое объясняет", проговорил он. "У меня есть кое-что, что я тебе не показывал". Он закатал рукав, демонстрируя скрытый клинок. "О, -о, -о" вас лигломарио, ты правильно поступил, что не показал его, пока не убедился, что можешь действительно мне доверять. Я бы удивился, если бы ты поступил иначе. Как я вижу, что ты его починил. Твои отец получил его от нашего отца. А тот от своего. Он был словом в схватке, в которой участвовал твой отец много лет назад. Но он никак не мог найти достаточно умелого и надёжного оружейника, способного починить клинок. Тебе повезло больше, мальчик мой. Да, согласился Эцу. Вся эта история об ассасинах и тамплиерах звучит как древняя сказка. Марио улыбнулся, например, как нечто из старого пергамента с загадочными письменами. Ты знаешь о страницах из кодекса?" Марио пожал плечами. Ты забыл? Ты же сам уподнил её вместе с документами. Ты можешь объяснить, что это? Эцел почему-то не захотел упоминать о своём друге Леонардо, по крайней мере, до того, пока это не станет необходим. Ну кто бы ни чинил твой клинок, он должен был прочитать хотя бы часть написанного. Он позвал Самарио и поднял руку, когда Эцел собирался что-то возразить. Но я не буду задавать вопросов. Я понимаю, что ты хочешь кого-то защитить и целиком поддерживаю твое решение. Но этот листок намного больше, чем просто страницы с инструкцией к твоему оружию. Страницы кодекса, раскиданные сейчас по всей Италии. Это руководство ордена ассасинов, в котором рассказывается о его истоках и целях и техниках. Это, если пожелаешь, наше кредо. Твой отец был уверен, что кодекс содержит могущественный секрет, нечто способное изменить мир. Он замолчал, задумавшись. Возможно, именно поэтому они пришли за ним. Эцио был ошеломлен свалившейся на него информацией. Ассасины, тамплиеры, этот странный кодекс. «Я буду твоим учителем, но сперва ты должен запомнить и никогда не забывать. Одно. Ничто не истинно. Все дозволено». Больше Марио ничего не сказал ему. Хотя Эцио пытался расспрашивать. Вместо этого дядя возобновил суровую военную подготовку. Эцио занимался на тренировочном поле с молодыми наёмниками с рассвета до сумерек и каждую ночь валился в кровать, не думая ни о чём, кроме сна. Отлично, племянник похвалил его дядя. Думаю, ты готов. Эцио был польщён. Спасибо, дядя, за всё, что ты мне дал. В ответ Марио крепко обнял племянника. Ты моя семья. Это был мой долг и главное желание. «Я рад, что ты уговорил меня остаться!» Мария проницательно посмотрела на него. «Ты передумал уезжать?» «Прости, дядя!» Рецо отвел глаза. «Не передумал. Ради безопасности мамы и Клаудии я планирую добраться до побережья, взять билеты на корабль до Испании». Мария не скрывала своего разочарования. «Прости, племянник, но я обучал тебя не для забавы или твоей собственной выгоды. Я учил тебя, чтобы ты был готов противостоять нашим врагам, И я так и сделаю, когда они найдут меня. Значит, горько произнес Марио, ты все-таки хочешь уехать. Отказаться от всего, ради чего боролся, и погиб твой отец. Отказаться от своего наследия. Хорошо. Но не буду скрывать, что разочарован. Очень разочарован. Но так и быть. А рация проводит тебя в монастырь, когда ты решишь забрать мать и покажет дорогу. Желаю тебе счастливого пути. С этими словами Марио отвернулся от племянника и пошёл прочь. Прошло уже много времени с тех пор, как отец убедился, что обеспечил мать необходимым для её восстановления покоем и тишиной. С тяжёлым сердцем он собирался в дорогу. В конце концов он решил пойти в монастырь, чтобы повидать мать и сестру прежде, чем увезти их оттуда. И обнаружил, что им там намного лучше, чем он смел надеяться. Клаудия подружилась с молодыми монахинями, и как стало ясно эцу к его удивлению и недовольству начало привыкать к такой жизни мать медленно но верно приходила в себя